Охотник. Егор нашел ее на коврике у двери. Черт, только сумасшедшие бабы ему не хватало. Ладно, когда котят или там щенков подкидывают, это еще понять можно, но человек... Нельзя же так опускаться, в самом-то деле. Подъем, рявкнул Альдов. Бомжиха вздрогнула и уставилась на него блестящими темными глазами. Вставай, вставай, вставай давай. вышвырнуть бы ее, но прикасаться противно, грязная, вонючая и вшивая, небось. Я это моя квартира, заявила она и прижалась к двери, словно опасаясь, что-то исчезнет или пачт того. Егор попытается разлучить ее с надежной сталью за спиной. Твоя говоришь? Она мелко закивала. Моя. Я здесь жила когда-то. Я она моя. Я живу. У нее было такое лицо. что Егор сразу поверил. Впрочем, какая ему разница, кто и когда здесь жил? В данный момент квартира принадлежит ему. Он купил ее. А теперь здесь живу я. И давно? Давно. Андрей, это он продал вам мою квартиру? Он говорил, что я не сбегу. Он говорил, что мне некуда, а я... «Не послушала», – закончил фразу Егор. «Интересное знакомство». Интересный персонаж. Пожалуй, она может оказаться полезной. Только полезной. На большее Альдов не надеялся. Его давным-давно отучили надеяться. Ну и как тебя зовут, беглянка? Ста, Стася, Анастасия. Анастасия, значит, ну, вставай, Анастасия, знакомиться будем.